Это было не домыслом, не догадкой, а строгим выводом, сделанным из наблюдений за большим числом пациентов, которых Керник лечил и нередко с успехом. А главное, на основе анатомических исследований, при которых в сердце тех пациентов, каких спасти не удалось, были увидены четкие атеросклеротические изменения венечных артерий. Старинные анатомы любили красивые сравнения И артерии сердца получили от них титул его короны, венца, отсюда их название коронарные или венечные. А в двух случаях кернигом была обнаружена закупорка венечной артерии тромбами и четко ограничены очаги размягчения миокарда, то есть сердечной мышцы на участке, который лишился питания и к тому же с признаками образования рубцов на месте поражения. Так в медицине появилось еще и самое первое описание инфаркта миокарда. Словом «инфаркт» патологи называют ограниченный участок ткани любого органа, погибший вследствие закупорки питавшего ее сосуда. Керник был очень хороший педагог и человек. Вместе с физиологом Овсянниковым, химиками Менделеевым и Бутлеровым и другими передовыми русскими учеными и врачами. Он добился открытия высших женских врачебных курсов и несколько лет преподавал на них терапию и обучил многих женщин-врачей. Он был очень тонкий диагноз. И по сей день во всем мире невропатологи и терапевты, осматривая своих пациентов, непременно проверяют, нет ли у них симптомов Кернига. Один из открытых им симптомов свидетельствует о раздражении мозговых оболочек, а второй является признаком обширного инфаркта миокарда. Но Керник мало заботился о публикации своих наблюдений. За полвека своей плодотворной работы он напечатал всего десяток статей, и его столь важный доклад 1892 года – это буквально несколько абзацев в печатных протоколах общества петербургских врачей. Вторую небольшую статью Кернига об изменениях в сердце после приступов грудной жабы, напечатанную еще через 12 лет в журнале «Русский врач», его коллеги просто не оценили должным образом. Новые факты и выводы надо уметь заявить, а Керник все внимание сосредоточил на объяснении и обосновании открытого им симптома поражения сердца, а о самом инфаркте говорил, как о чем-то давно всем известном. И строгое описание тромбоза венечных артерий и инфаркта сердца, как самостоятельного заболевания, было сделано лишь через несколько лет, в 1909 году, киевскими терапевтами Образцовым и Строжеско. Они тщательно обрисовали патологическую основу процесса и клинику болезни, то есть ее течение. И те ее симптомы, и отмечались в ранней стадии заболевания, И те, что в его расцвете. И те, наконец, какие могут ввести врача в заблуждение, обмануть, навязать неверный диагноз. Ведь бывает, что больной при инфаркте ощущает, например, боли не в груди, а в области желудка или печени. И могут при этом проявляться еще и другие признаки, типичные для язвы желудка или воспаления желчного пузыря, либо для иных недугов. А если врачу не удастся оценить все имеющиеся симптомы в их совокупности и докопаться до истины, то ошибка обойдется больному слишком дорого. Заслуга Образцова и Строжеско именно в том, что они описали такие формы проявления болезни, при которых диагноз затруднен и врач может ошибиться. А для этого они в своей работе беспрестанно проанализировали собственные врачебные неудачи, последовав обычаю, который ввел в медицину великий русский хирург Николай Иванович Пирогов. Открытый и откровенный анализ своих врачебных ошибок Пирогов сделал сильнейшим стимулом совершенствования врачебного мастерства. И вот что важно. Именно к этому же времени, когда внимание врачей обращено на инфаркт сердца как на самостоятельное заболевание, в медицине появляется два новых метода – сыгравшие особенную роль в становлении кардиологии. Первый метод – электрокардиография, регистрации так называемых токов действия, которые образуется в сердечной мышце при ее возбуждении, кстати, как и в любой другой.